Глава 11. Вопрос. Как спросить? Из нее вы узнаете, какие вопросы вызывают аллергию, какие вопросы беспроигрышны, как их задавать, чтобы диалог развивался. Вы сможете сформировать ожидания аудитории, заставить задуматься, удивиться, посмотреть под другим углом, мягко подвести к своему месседжу. Также в этой главе. Трюистичные вопросы от телеведущей Канделаки. Искусство поднимания рук от тренера «Не батька». Вопросы-призывы от президента Рейгана. Как не надо спрашивать. Добрый день, уважаемые дамы. Я сегодня подниму те вопросы, которые в любом случае в голове каждый из вас и на которые когда-то надо начать отвечать честно. Так Тина Канделаки начала свое выступление на Synergy Women Forum 2018. Давайте начнем с простого вопроса. Как вы считаете, в ваших проблемах кто виноват? Поднимите руки, кто считает, что она сама виновата в своих проблемах. Послушный зал понял мысль быстрее, чем ожидалось. Лес рук. В этот момент уже было понятно, что трюк не сработал. Мысль оказалась самоочевидной, но оратор продолжал по заготовленному плану. А теперь поднимите руки, кто считает, что в ее проблемах виноваты обстоятельства, рок, плохие начальники. Руку не поднял никто. В голосе Тины Кандалаки послышалась досада. То есть все такие ответственные, да? В зале повисла пауза. Теперь нужно было выбираться из этой Тины. «Вы знаете, это очень круто, это очень здорово, ну потому что я думаю, что это самая это самое главная проблема. Большинство людей винят обстоятельства». Негласный ответ зала прозвучал громче речи оратора. «Но, Тина, среди нас нет этого большинства. Мы же подняли руки, как ты просила. В чем тогда наша проблема? И о чем ты будешь с нами говорить теперь 40 минут?» Похожие реакции можно было прочитать потом в ленте в Ютубе. Вещи банальные говорит, про ответственность за себя как будто мы не знаем, что ли. Типичные ошибки. Конечно, Тина Канделаки профессионал. И как телеведущая, и как продюсер. Ее личная харизма и женское обаяние легко покрывают любые ошибки. А что делать нам, простым смертным, учиться на ошибках профессионалов? Вот самые частые ошибки с использованием вопросов. Трюистичные вопросы. Треуизм — общее место, очевидность. Когда оратор задает аудитории такие вопросы, он вытягивает из нее какой-то один нужный ему ответ. «Вы хотите зарабатывать больше? Вам не интересно? Кто из вас когда-нибудь катался на велосипеде?» Аудитория чует такое заверсту. Часть лениво поднимает руки, другая часть также лениво не поднимает, а третья может и взбунтоваться. Не хотим, не интересно. Ну катались мы на велосипедах, ну что за детсад? Не своевременные вопросы. Здесь оратор с налета задает большой и не разогретой аудитории серию открытых вопросов и требует развернутых ответов. Кто из вас был, а, какие впечатления, и что вы можете сказать о, не дождавшись ответа, он включает дешевого свадебного ведущего и начинает ответы вытягивать. Ну, поактивнее, поактивнее, товарищи, поактивнее. Игра в одни ворота. Здесь оратор задает вопрос и не дает ответить, как бы боясь неправильной реакции. Или он начинает подводить к заранее загаданному правильному ответу. Или отвечает за вас скороговоркой, боясь вашей пассивности. Кому такое знакомо? Вот мне очень, например, такое знакомо. Таких хочется спросить. Слушай, а зачем тебе вообще аудитория? Избыток вопросов. Если задается больше трех вопросов к ряду, это становится похоже на интервью или дешевую имитацию диалога. Кто из вас когда-нибудь? А что вы скажете про? А почему вы так думаете? А с чем связано то, что? И что же это значит? Активное меньшинство, может быть, и отвечает, но пассивное большинство уходит в глухой пассив. А как надо! Легко обсуждать чужие ошибки, сидя за книгой в теплом месте. Гораздо труднее действовать верно, когда перед тобой аудитория в полторы тысячи слушателей. Что бы вы сделали на месте, ну, например, Тины Канделаки? Сейчас вы уже знаете, что крючок внимания в начале речи должен подводить к месседжу, но не раскрывать интриги раньше времени. Поскольку эта книга отправится в подарок Тине, я запишу три своих варианта, а вы, пожалуйста, предложите свой. Вариант первый. Серия риторических вопросов. Кто виноват? Главный русский вопрос. Кто виноват — это первое, что приходит в голову, когда что-то идет не так. Кто виноват? В самом деле, откуда в нас этот инстинкт поиска виновных и как он влияет на нашу жизнь? Вариант второй. Серия нериторических вопросов или двухходовка. Кто из вас слышал фразу «это все из-за них»? Встаньте, пожалуйста, прямо сейчас. А теперь сядьте, пожалуйста, те, кто сам хотя бы раз в жизни произносил вот эту фразу «это все из-за них». Давайте поаплодируем тем, кто остался стоять, друзья. И давайте, пожалуйста, прямо сейчас поговорим об этом. Вариант 3. Комбинация. Внимание на слайд. Здесь на слайде надпись «Каждый сам кузнец своего счастья». Поднимите руки те, кто разделяет это правило жизни. А кто считает, что есть исключение из этого правила? Кто-то из вас, наверное, думает, что исключение лишь подтверждает правило, не так ли? Сегодня речь пойдет об исключениях, о том, для кого мы их делаем, когда что-то идет не так и о том, к чему это приводит. Ясное дело, задавать много вопросов холодной аудитории не с руки. Вот как раз разницу между горячим и холодным залом комментирует мой давний друг, актер, режиссер, тренер по раторскому искусству Игорь Незавибатько. Если я вижу, что зал горячий и с удовольствием поднимает руку, я дождусь, я сделаю паузу. Если в зале 100 человек, а руку подняло 10, остальные смотрят на эти 10 и еще 10 поднимают через 5-7 секунд. Это процесс заражения. Дальше я смотрю, кто отреагировал, кто нет, и комментирую происходящее с привязкой к теме. Если зал холодный, я подбадриваю их дополнительно. Поднимите руки, потому что мне важен ваш опыт прямо сейчас. Тут главная ситуация, что один и тот же прием работает или не работает от того, где базовое внимание самого выступающего. Вопрос, связка, месседж. Думаю, вы уловили секрет. Главное не подходить слишком близко к месседжу, не раскрывать его раньше времени и не навязывать правильного ответа. В то же время нельзя начинать от печки, ходить вокруг да около, испытывать то терпение слушателей, то их способность угадывать ваши мысли. Вопрос это способ вовлечения через рацио. Он должен заставить задуматься, вызвать любопытство, но не более того. Иногда, кстати, Вопрос — это задачка. Михаил Хазанчук, мой друг и менеджер по качеству в Джонсон Джонсон, любит задавать своим слушателям такой вопрос. Что, если ваши сотрудники из 100 правил нарушили 2? Это много или мало? А что, если в вашей компании 100 человек, и каждый нарушил всего два правила? Каков будет процент нарушений? И главное, как это отразится на качестве продукции? Иногда вопрос... Это форма самого месседжа. Вместо того, чтобы прямо призывать молодых людей оставить после себя что-то значимое, можно спросить их, что вы оставите после себя, какую строку вы впишете в историю. Именно так, кстати, сделал преподаватель литературы в фильме «Общество мертвых поэтов». Приемом облачения месседжа в вопрос пользовался и Рональд Рейган во время дебатов с Джимми Картером. В тот день, 28 октября 1980 года, Рейган повернулся лицом к телекамере и обратился напрямую к зрителям. Выборы в следующий вторник. В следующий вторник вы будете на избирательных участках и примите свое решение. Когда вы будете принимать это решение, думаю, было бы неплохо задать себе вопрос, живется ли вам лучше сейчас, чем 4 года назад. Обратите внимание... Месседж «Голосуй за меня» явно не звучит, но... Ясно подразумевается. Это требует особого мастерства. Для начала можно использовать генератор вопросов. Это не что иное, как таблица. В первых двух колонках аудитория и ваш месседж. Далее в третьей колонке сомнения, которые, скорее всего, придут в голову слушателям в связи с темой вашей речи. И, наконец, последняя колонка — это вопросы, которые они задали бы вам. По вашей теме иногда эти вопросы не только начальная интрига но и готовый план речи я прочитаю вам свою таблицу генератор вопросов а вы попробуйте послушать и придумать свой пример итак таблица генератор вопросов первая колонка аудитория представьте что ваша аудитория это сотрудники ваш месседж Это «соблюдайте правила и процедуры». Сомнение вашей аудитории заключается в абсолютности правил. Правила для того и созданы, чтобы их нарушать. Как бы подспудно думают они про себя. И вот вопросы, которые они, скорее всего, задали бы вам. Все ли правила нужно соблюдать? Каковы могут быть последствия несоблюдения для организации, для каждого из здесь сидящих? И как облегчить себе соблюдение этих правил и процедур? А вот другой пример. Представьте, что ваша аудитория — это члены совета директоров какой-нибудь транспортной компании, и ваш месседж — поменяйте грузовики на курьеров. Скорее всего, ваша аудитория в данном случае будет сомневаться в возможности контролировать всех курьеров. А вопросы, которые но как бы звучат внутри них, и которые они, скорее всего, бы вам хотели задать, такие. В чем отличие курьера от грузовой машины с точки зрения маржинальности? Как контролировать этих самых курьеров? Что на эту тему говорит опыт технологически продвинутых компаний? Вот вам еще пример. Представьте, что вы классный руководитель и обращаетесь к аудитории родителей. Ваш месседж «Сдавайте деньги на класс». Их сомнения в прозрачности финансового контроля И вопросы, которые прямо бегущей строкой у них на лбу Куда уходят классные деньги Как можно увидеть движение денег в режиме онлайн И как каждый родитель может на это влиять Представьте теперь, что вы обращаетесь к аудитории бизнес-тренеров Ваш месседж — создавайте собственные онлайн-курсы Их сомнения заключаются в потенциальном заработке А теперь подумайте, какие вопросы вы бы задали на месте вашей аудитории, чтобы у вас, скорее всего, спросили бизнес-тренеры. В предыдущих главах мы говорили о рациональных способах вовлечения, цитатах, статистике, вопросах. Эти способы самые проверенные и умеренные, с них можно начинать. Конечно, цитаты или вопросам нельзя произвести неизгладимого впечатления или взорвать зал, но в большинстве случаев такой задачи перед нами не стоит. Кроме того, умные, статусные, малочисленные аудитории могут воспринимать радикальные приемы в штыки. В то же время, если вы заставите умных задуматься над неизвестной цитатой, неожиданной цифрой или нестандартно поставленным вопросом, вы получите их внимание. В следующих главах мы будем двигаться к сильно действующим средствам, так что держитесь покрепче. Практикум. Возьмите бумагу с ручкой или откройте заметки в своем смартфоне. Запишите 5-10 вопросов, которые, скорее всего, волнуют вашу аудиторию по вашей теме. Выберите один вопрос, который лучше всего сформулирует их ожидания. Выберите один вопрос, который заставит вашу аудиторию задуматься или удивиться. Выберите один вопрос, который лучше всего актуализирует ваш месседж. Выбросьте вопросы, которые будут звучать надуманно или самоочевидно.